«Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь» Глава 3, стих 10 Накануне пришествия Христа будут знамения, предвещающие это событие. «Придет прежде отступление, и откроется человек греха, сын погибели» Глава 2, стих 3 Христиане толковали этот текст таким образом, что «К концу света будут предшествовать отступление неверие в Христа, а также появление антихриста, который потребует поклонения себе как Мессии. Второе послание к фессалоникийцам – важная веха в истории христианства. Для верующих появилась возможность отказаться от экзальтированного ожидания Мессии и начать устраивать свою жизнь в этом мире. Послание к Галатам Под Галатами, к которым обратился с посланием Павел, подразумеваются жители римской провинции Галатия, находившейся в центральной части Малой Азии. Первый вариант послания датируется 55-56 годами. По свидетельству послания Павел проповедовал среди галатов, причем успешно, хотя и был болен. Глава 4, стих 13. Но после его отъезда новообращенные засомневались в его апостольском призвании и потребовали исполнения законов Моисея всеми христианами, против чего выступал Павел. В ответ на это он и написал свое послание. Из послания к галатам становится ясно, к какому расколу привел поворот в жизни христиан, проведенный под руководством Павла, когда центр тяжести в распространении христианства был перенесен с иудеев на язычников. Обращенные христиан-иудеи были недовольны тем, что Павел и его ученики крестили язычников, не обрезав их по закону, то есть не сделали их сначала иудеями. Но очевиден и тот факт, что многие христиане считали бесполезным соблюдение законов Моисеевых. Павлу в основном удалось преодолеть препятствие в распространении христианства, создать возможность для превращения нового учения в религию всех народов империи, в государственную религию. Противники Павла подвергли сомнению прежде всего апостольскую сущность самого Павла. Они говорили, что Павел не имеет права и власти изменить первоначальное учение. Он не является истинным апостолом, учеником Иисуса, поскольку намного позже присоединился к христианам. Отвечая на эти обвинения, Павел ссылается на то, что апостольская миссия возложена на него самим Иисусом. Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Когда же Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал советоваться с плотью и кровью. Глава 1, стихи 11-12 и стихи 15-16 ведь он пошел в Иерусалим не для того, чтобы подтвердить свою апостольскую миссию или получить власть, все это было ему дано. Он просто хотел увидеться с Петром. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Поэтому Павел, как апостол, призванный самим Богом, решительно выступает против своих врагов и проклинает тех, кто учит галатов иначе, чем он. Далее Павел излагает отношение христиан к законам Моисеевым. Суть этого изложения заключается в том, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Закон имеет силу лишь до тех пор, пока не придет Спаситель. Законы Моисеевы только подготовили людей, были водителем ко Христу. Но с пришествием Христа закон теряет свою силу. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Глава 3, стих 22. Первое и второе послание к Коринфянам. Коринф был столицей провинции Ахаи, где жило смешанное население. Павел побывал в Коринфе во время своего второго миссионерского путешествия. Город был богат.